Глава Когда они вернулись в дом Камминс, привратник уже дожидался их, держа какие-то распечатки. «Получите! все за последние 24 часа!» Эндрюс потянулся к распечаткам, но более длинная рука Деккера взяла их первой. «Спасибо. Можете подбить для нас вкратце. стали и местного колорита». «Ну, — сказал охранник, — само собой, масса народу, что тут живут, мотаются то туда, то сюда. Они записываться не обязаны. Но я видел на некоторых машинах электронные метки с названием этого жилищного комплекса. Так что должна быть запись въезда и выезда домовладельцев, правильно? — Они в той стопке, что я вам только что отдал. — Спасибо. «А вкратце?» Ай, ну за этот период времени было больше сотни машин-гостей». «Это много, мало или в самый раз?» — Поинтересовался Деккер. «Малость многовато, но это из-за турнира по гольфу». «Он состоялся вчера?» «Да». «А какие документы нужны гостям, чтобы проехать в ворота?» «Они должны быть в списке гостей» или должен позвонить домовладелец, или им нужен временный пропуск. Обычно этим способом въезжают подрядчики, хотя некоторые, которые бывают реально часто, имеют постоянные пропуска. «В каком виде представлены постоянные пропуска?» э, «В каком виде?» «Не понял». У них электронные полоски на ветровых стеклах, от которых срабатывают ворота, как у домовладельцев. Бумажные на торпеде или что? Ну, вообще-то, может быть, или-или. Значит, бумажные не будут регистрировать, кто на самом деле приехал или уехал. Нет, в смысле, мы не ведем список, просто проверяем, действителен ли еще бумажный пропуск и подсчитываем проезжающие автомобили, и подрядчики должны покинуть территорию до шести вечера. «А что, если въезжает легковушка или грузовик, набитый народом? Вы считаете по головам, чтобы проверить, сколько человек въезжает по бумажным или электронным пропускам?» не внимался Деккер. «Что?» — совсем растерялся охранник. Он имеет в виду, растолковала Уайт, что если в ворота в одном автотранспортном средстве въезжают пять человек, вы убедитесь, что те же пять человек покинут территорию на том же автотранспортном средстве? «Э-э-э... Значит, ответ нет, подытожил Дэкер, разглядывая бумаги у себя в руке, будто они из навоза. Точно. А гости, пребывающие, после срока. Они должны позвонить в службу безопасности за пределами комплекса, которая проверит, есть ли они в списке. А люди, приехавшие на велосипеде или входящие пешком... Ну, обычные домовладельцы или их гости. Значит, вы проверяете только автотранспортные средства? Ну, ага. А камеры видеонаблюдения тут есть? <эфф> ага, но камеры то и дело ломаются. Соленый воздух, наверное. На самом деле здесь безопасно». <плотный путь> «Нет, больше нет», — вздохнул Деккер. «Вы видели кого-нибудь, выглядевшего подозрительно? Или расспрашивавшего о судье? Или нервничавшего? Или казавшегося тут не в своей тарелке?» «Нет, но вам надо справиться и у удаленной службы». «Справимся», — заверил Эндрюс. «Спасибо». Мужчина забрался в свою белую хонду с набитой на борту надписью «Служба безопасности» и укатил. «Ситуация с безопасностью здесь не настолько хорошая, как, вероятно, думают жители», — отметила Уайт. «Что типично для закрытых поселков подобного рода». — отозвался Эндрюс. — Сверхбогатые имеют совершенно другие комплексы продвинутой защиты. — Тем хуже для всего лишь богатых, — сказал Декер. Поедем, поговорим с бывшим и парнишкой. Они ждут нас в своем кондо. Клайн сказала, что это милях в двух отсюда, — сообщил Амус. Это верно, — подтвердил Эндрюс. «И надо думать, у бывшего на машине есть пропускная метка», — высказывался Уайт. «Если да, и если он приезжал сюда вчера ночью, это должно быть отмечено в этих записях», — заметил Эндрюс, «которыми, полагаю, должен распоряжаться и я». Деккер поглядел на Уайт, прежде чем передать стопку листов Эндрюсу. «Да на здоровье». «Вы можете поехать со мной», — сообщил Эндрюс. «Я могу подбросить вас сюда после беседы». «Где вы остановились?» Он направился к своему «Лексусу». «Дабл-три», — ответила Уайт. «Но мы еще не въехали». «Это не так уж далеко. Там отличный ресторан». «Насколько хорошо вы знаете барри Дэвидсона?» — поинтересовался Деккер. «Слушайте». «Если вы пытаетесь отстранить меня от этого дела из-за какого-то надуманного конфликта», — огрызнулся Эндрюс. «Единственное, что я пытаюсь сделать», — перебил его Амос, «это распутать наше дело. Располагаете ли вы какими-либо полезными сведениями?» Эндрюс бросил взгляд на Уайт, и та заявила. «Мы не соревнуемся, агент Эндрюс. Если бы мы поменялись местами...» Мне это тоже пришлось бы против шерсти. Но мы исполняем приказы, точь-в-точь, -точь, как вы. Так что давайте просто попытаемся поладить и прижать к ногтю ушлёпка, который это сделал». Эндрюс стрельнул глазами в Деккера. «Как она и сказала», — произнес тот. «Я знаю его не так уж хорошо. Мы вместе играли в гольф ровно один раз, и это было на турнире, где нас поставили в паре. За эти годы мы с ним болтали от случая к случаю, и только. Репутация у него в своей сфере деятельности хорошая. Обратного я ни разу не слыхал. На самом деле, некоторые из моих друзей его клиенты. Вроде бы очень довольны. И вы не знали о налоговой заморочке пять лет назад? Да, ходили такие слухи. Эндрюс неуютно поежился, но я касательства не имел. А парнишка? Учится в старших классах, уже всерьез заинтересовал колледжи как футболист. Я видел, как он играет. И вправду хорош. Неприятности какие-нибудь бывали? Насколько я знаю, он прямой как стрела. Я вожу дружбу с несколькими местными копами. Они ни разу не упоминали, чтобы он был в чем то замешан. «По-моему, Тайлер знает, что ему светят слава и успех, и не хочет облажаться. Круглый отличник». «Похоже, вы немало о нем знаете», — заметила Уайт. «Он типа местный спортивный герой. Занимает твердую позицию в национальном рейтинге. И в 10 классе завоевал титул штата по борьбе в тяжелом весе. Сейчас сосредоточился на футболе». Послушать, так настоящий жеребец, заметил Амас. Деккер играл в университете штата Огайо, пояснила Уайт. А потом за Кливленд Браунс. Но я не стала бы ставить ему это в вину. Эндрюс поглядел на исполина Деккера снизу вверх. Это правда? Кливленд Браунс, а потом пошли в Копы? Странный карьерный кульбит. И с каждой минутой все страннее. Деккер поглядел на Уайт.